Оливер упал на колени к ногам еврея и в полном отчаянии ломал руки. — Мальчик прав, — заметил Феджин, украдкой осмотревшись вокруг и сдвинув косматые брови. — Ты прав, Оливер, ты прав. — Они, конечно, подумают, что ты их украл. Еврей усмехнулся, потирая руки. — Большей удачи быть не могло, как бы мы ни старались. — Конечно, не могло, — отозвался Сайкс. Я это понял, как только увидел его в Клеркенуэле -э с книгами под мышкой. Все в порядке. Эти люди — мягкосердечные святоши, иначе они не взяли бы его к себе в дом. И они не будут наводить о нем справки, опасаясь, как бы не пришлось обратиться в суд, а, стало быть, отправить его на каторгу. Сейчас он в безопасности. Пока шел этот разговор, Оливер переводил взгляд с одного на другого, словно хорошенько не мог понять, что происходит. Но когда Билл Сайкс умолк, он вдруг вскочил и вне себя бросился вон из комнаты, испуская пронзительные вопли, призывающие на помощь и глухо разносившиеся по пустынному старому дому. — Придержи собаку, Билл! — крикнула Нэнси, рванувшись к двери. и захлопнув ее, когда еврей и два его питомца бросились в погоню. — Придержи собаку! Она разорвет мальчика в клочья. «Э, — По ему! — крикнул Сайкс, стараясь вырваться из рук девушки. — Убирайся! Иначе я разможжу тебе голову об стену. — Мне все равно, бил, все равно! — завопила девушка, изо всех сил вцепившись в мужчину. — Эта собака не растерзает ребенка! Разве что ты раньше убьешь меня! — Не растерзает, — стиснув зубы, произнес Сайкс. — Скорее я это сделаю, если ты не отстанешь. Грабитель отшвырнул от себя девушку в другой конец комнаты. И как раз в этот момент вернулся еврей с двумя мальчиками, волоча за собой Оливера. — Что случилось? — спросил Феджин, озираясь вокруг. — Похоже на то, что девчонка с ума спятила, — с бешенством ответил Сайкс. — — Нет, она не спятила с ума, — сказала Нэнси, бледная, задыхающаяся после борьбы. — Нет, она не спятила с ума, Феджин, не думайте. Ну, — Но так успокойся, слышишь? — сказал еврей, бросая на нее грозный взгляд. — Нет, я этого не сделаю, — возразила Нэнси, повысив голос. — Ну, что вы на это скажете? Мистер Феджин был в достаточной мере знаком с нравами и обычаями тех людей, к породе которых принадлежала Ненси и знал, что поддерживать с нею разговор сейчас не совсем безопасно. С целью отвлечь внимание присутствующих он повернулся к Оливеру. Значит, ты хотел улизнуть, мой милый, не так ли? – сказал еврей, беря сучковатую дубинку, лежавшую у очага. Не так ли? Оливер ничего не ответил. Он следил за каждым движением еврея. и порывисто дышал. — Хочешь позвать на помощь? — Звал полицию, да? — насмехался еврей, хватая мальчика за руку. — Мы тебя от этого излечим, молодой джентльмен. Еврей больно ударил Оливера дубинкой по спине и замахнулся снова, но девушка, рванувшись вперед, выхватила ее. Она швырнула дубинку в огонь с такой силой, что раскаленные угли посыпались на пол. «Не желаю я стоять и смотреть на это, Феджин!» — крикнула девушка. «Мальчик у вас! Чего же вам еще нужно? Не троньте его, не троньте! Не то я припечатаю кого-нибудь из вас так, что попаду на виселицу раньше времени!» Произнося эту угрозу, девушка неистово топнула ногой и, сжав губы, стиснув кулаки — Перевела взгляд с еврея на другого грабителя. Лицо ее стало мертвенно-бледным от бешенства, до которого она постепенно довела себя. — Ах, Нэнси! — умиротворяющим тоном сказал еврей, переглянувшись в смущении с мистером Сайксом. — Сегодня ты смышленнее, чем когда бы то ни было. Хм, милая моя, ты прекрасно разыгрываешь свою роль. — Вот как, — сказала девушка. Берегитесь, как бы я ни переиграла, вам только хуже будет, если это случится, Феджен.